«Командир?» «Синклер?» легкий толчок Мхитшала, повторенный несколько раз, наконец разбудил Синка. Он вздрогнул и, еще не раскрывая глаз, автоматически потянулся к шлему связи, которого не было под рукой. Его помощник стоял рядом с ним на выходе из узкого коридорчика ЛС. Несмотря на слабое освещение, Синка рассмотрел печаль в глазах Мхитшала. «Что? Что случилось? Что нужно делать? У кого-то из наших неприятностей?» Синклер стал лихорадочно оглядываться по сторонам и увидел грязно-серые панели корпуса машины за спиной и перед ним. Он почувствовал, что лежит на специальной гравитационной койке с приподнятой задней секцией, чтобы ноги отдыхали. В таком положении он заснул и проснулся. «Командир Фист», — начал Мхельшал, опустив глаза, — «я пришел, чтобы сообщить...» Подожди. Синклер принял сидячее положение и протер грязными кулаками, покрасневшие от усталости, глаза. «Как я сюда попал? Я был в модуле связи, принимая боевые донесения». «Что стряслось? В нас попали?» Он усиленно моргал, чтобы скорее проснуться. «Нет, сэр!» — торжественным голосом ответил Мхидшал. «Все закончилось. Вы стали клевать носом, стоя на ногах. Я объяснил ситуацию Маку, и он взялся заменить вас...» «А я отнёс вас сюда, укрыл одеялом, и вы окончательно уснули». «Сколько...» «Сколько времени я спал!» Синклер не сразу сообразил свериться со своим хронометром на руке, а когда сделал это, его брови поползли на лоб. «Блаженные боги, десять часов!» «На поверхности планеты дела обстоят нормально, сэр», успокоил его Мхиджал. «Министр внутренней безопасности попросил о встрече с вами». Она хочет обсудить сложившуюся ситуацию, рассчитывая на то, что вы вместе с ней сумеете найти выход, сопряженный с как можно меньшими потерями. Она заявила, что прибыла сюда с полномочиями, данными ей самим императором, Тибальтом VII. Она говорит, что имеет полномочия для заключения с вами конкретного соглашения, которое будет выгодно для обеих сторон. Синклер испустил вздох облегчения, но тут же поморщился, почувствовав противное покалывание в руке, которую отлежал во время сна. «О боже, мы все-таки победили!» – выдохнул он устало. «Мы победили, Мхитшал!» «Да, сэр!» Синк заметил, что его помощник все еще выглядит подавленным и, покусывая губу, продолжает глядеть в пол. «А Говс, Он...» «Погиб, сэр!» Это подтвердил рядовой бушмен, командир третьего подразделения ГОВС был смертельно ранен после того, как ему и его солдатам удалось уничтожить штаб третьего эштанского дивизиона. «Как раз перед тем, как вы окончательно отключились, сэр, мы приняли капитуляцию отличного состава этого дивизиона». Синклер откинулся на холодную металлическую стену, к которой была приставлена койка. Говс, который должен был бы сейчас совершать инспекционные поездки по предприятиям общественного питания, погиб? Господи, почему это с нами происходит? Сэр, Бушман решил вернуться за телом своего командира. Может, мы могли бы... Черт возьми, где мы находимся? В веспе, сэр. Мы снова на кирпичном заводе. Просто не выпало пока ни одной свободной минутки, чтобы подыскать более подходящее место для штаба в городе. Синклер машинально кивнул. «Да, дела». «А где Грета? Она еще не объявилась? Ты что молчишь?» Мхитшал тяжело сглотнул. «Вот как раз об этом я и хотел сказать вам, сэр, с самого начала. Мы ничего о ней не знаем. Никто ее так до сих пор и не видел». Синклер в изнеможении закрыл глаза. Какое-то тупое чувство, словно ватой, стало обволакивать его сердце и душу. Он сделал над собой усилие, чтобы прояснить голову, и попытался проиграть перед своим мысленным взглядом весь их полет из Каспы. Они расстались, сойдя с трапа ЛС перед их зданием штаба и... Постой, она говорила мне что-то о наемнице Сэдди. Кто-нибудь был в последние часы в старом здании Управления службы внутренней безопасности? Мхитшал покачал головой. «Нет, сэр. Тогда пошли». Синклер рывком вскочил с койки и первым делом схватил с полки бластер. «Что случилось с охраной, которая была там?» М -м, это были ребята из седьмого подразделения. Я свяжусь с Мэйс и прикажу ей вновь послать их туда». Будучи всецело поглощенным тревогой о Гретте, Синклер сбежал с трапа ЛС и пораженно остановился. Он не сразу понял, где находится. Впереди, насколько хватало глаз, суетилось множество людей. огибая переносные столы, на которых были установлены уже мониторы. Ах, да, ведь пока этот кирпичный завод служит штабом его войскам, да и вообще является центром управления жизнью всей планеты. В воздухе стоял непрерывный гул разговоров, шарканье сотен ног, шелест клавиатур, мониторов, треск отодвигаемых стульев по запыленному песком бетонному полу цеха. Высокие потолки только усиливали весь шум. Когда люди заметили показавшегося из машины Синклера, гул прекратился. Синг стоял на месте у трапа и чувствовал, что все внимание обращено на его персону. Он видел устремленные в его сторону сотни восторженных взглядов. Люди стояли в опаленных и помятых скафандрах, раны и ожоги были залеплены пластиковыми бинтами. Тут и там можно было заметить коллег. У кого-то был пуст один из рукавов, Кто-то опирался на костыли, как, например, один капрал, который стоял недалеко от ЛС. Нога у него была отрезана много выше колена, и он выглядел бледным, но радостным. А их лица? На них были такие любопытные выражения. Что-то всецело владело их душами и сердцами в ту минуту. Какое-то сильное чувство. Он видел их усталость и горделивую осанку. Они сильно изменились и уже совсем не были похожи на ту деревенщину, из которой сплошь состоял первый Тарганский в то время, когда он принимал над ним командование. Тут и там он замечал лица тарганских рекрутов, которые стояли плечом к плечу со своими бывшими реганскими врагами и тоже смотрели на него в молчаливом восхищении. Он чувствовал, как загорались их глаза Словно какая-то искра пролетала от одного к другому, наэлектризовывая всех подряд. Их душами и сердцами овладело какое-то сильное чувство. Какое? Вдруг тишину разорвал звонкий голос, который пронесся по всему цеху от конца до конца и поднялся к высоким потолкам. «Ура, Синклеруфисту!» И тут же, будто плотину прорвало... Ура, синглеруфисту! Ура, синглеруфисту! Ура, синглеруфисту! Рев стоял неимоверный. Он прокатывался по всему пространству кирпичного завода, мощной волной, накрывавшей все и вся. Он поднял над головой руки, пытаясь успокоить своих боевых товарищей. Это вы сделали невозможное, а вовсе не я. «Синклер! Синклер! Синклер!» ответила ему громом войско. Громом, от которого сотрясались и грозили обрушиться потолочные перекрытия и балки. Синклер был ошеломлен таким горячим проявлением привязанности к нему. Мхедшау подошел сзади и взял его за руку. Он позволил провести себя сквозь толпу скандирующих людей, которые расступались на несколько метров впереди него, будто их оттесняло в стороны какое-то магическое поле, окружавшее Синклера. Восклицания и здравицы не прекращались. Имя командира повторялось снова и снова, казалось только с нарастающей силой. «Не понимаю», — пробормотал он, когда Мхитшал втолкнул его в двери. «Что они делают?» Они прекрасно знают, кто спас их жизнь и честь, сэр. Вы победили пять лучших риганских дивизионов, имевшихся в распоряжении Империи и Императора. Теперь Рига вынуждена идти с нами на мирные переговоры. Вы ее вынудили. Завтра на планету прибывает министр Илли Она записалась к вам на аудиенцию. Глазам хитшала радостно поблескивали, хотя он и не забывал о том, куда они направляются, и внутренне терзался предчувствиями. «Многие ли, скажите мне, когда-либо отваживались бросать вызов императорам?» Синклер поморщился. «Но у нас же не было другого выхода. Я это сделал не только для своих солдат, которым грозили дисциплинарные части или ошейники. Я сделал это еще и для нас, которым грозил военный трибунал». Когда они добрались до тюремного блока, там было пустынно и тихо. В груди Синклера зрело мрачное предчувствие. Когда он приложил ладонь к контрольной панели главного входа, Мхидшал вытащил из своей кобуры бластер. Со времени риганского нападения прошло три долгих дня. Сюда никто не заходил. События развивались столь бурно, что об этом как-то позабыли. «Сэр», — пробормотал смущенно Мхиджал, — «может, все-таки подождем пару минут здесь? Я взял на себя смелость позвать сюда взвод солдат? На всякий случай, сэр». Синк бросил на него раздраженный взгляд. «Что-то постоянно стал называть меня сэром. Неужели нельзя без этих формальностей?» Мхитшел покраснел. «Мне просто показалось, что так удобнее, вот и все, сэр. Если окажется, что три дня Гретта была заперта там... Я должен найти ее. Я не собираюсь никого ждать. Ты идешь со мной или нет?» «Но риск... Что может угрожать Гретте здесь?» всплеснул руками Синклер... и заглянул в проем двери на открывшийся им длинный коридор тюремного отделения. Сердце сильно колотилось в груди. «Между прочим, зачем ей нужно было идти сюда? Может, она вовсе и не...» «О, блаженные боги, скажите, какая мысль могла привести ее сюда?» Макарта! Вспомнив свой последний разговор с ней во всех деталях, он, не раздумывая, бросился вперед по коридору. Грета хотела поговорить с Артефера и узнать от нее местоположение главного храма Сэдди!» Перед каждой камерой он задерживался ровно настолько, чтобы приложить ладонь к замковому механизму двери и убедиться в том, что клетка пуста. «Может, в помещении для допросов?» – неуверенно предположил Мхитшал, который не бросил своего командира, и, держа бластер, наготове бежал за ним. «Где это?» «Сюда!» Синклер вошел в надзирательскую. Камеры все еще работали, снимая различные участки тюрьмы. Все еще подглядывали, не ведая о том, что подглядывают за пустотой. Одна из камер высвечивала помещение для допросов. На одном из стульев сидела Артафера. Ноги у нее были скрещены, глаза закрыты, как будто она спала. Синклер чуть повернул камеру и едва сдержал крик. Тем временем по коридору уже бежал взвод солдат во главе Смейс. Синклер, не обращая на них внимания, выскочил из надзирательской и бросился в сторону помещения для допросов. Остановившись перед дверью, он в недоумении уставился на особый замок. «Какой здесь ход? Быстро!» — Мхидшал развел руками. «Тогда давай из бластера!» — приказал Синклер и отступил в сторону. «Подождите!» — раздался женский голос. Командир подразделения вышла вперед и набрала на панели необходимый шифр. Тяжелая дверь медленно открылась, и тут же изнутри в коридор поползло дикое зловоние. В углу комнаты на стуле, скрестив ноги, сидела молодая женщина с янтарными глазами. На ее лице было удивительно спокойное выражение. Она мягко улыбнулась ворвавшемуся Синклеру Фисту. Он потрясенно опустил взгляд на пол. В середине комнаты валялось разбухшее, разлагающееся тело, которое можно было опознать только по хорошо знакомым Синклеру темно-каштановым волосам, которые мягкими волнами стелились по холодному полу.